Огонь двигался быстро, но Мирославе все равно казалось, что медленно. Словно зачарованная, она наблюдала за тем, как сине-белая светящаяся лента, извиваясь, ползет по полу, на пути жирая лужицы бензина, вбирая их в себя, делаясь все сильнее, все опаснее. Следующей станет она, Мирослава. Огненная лента сначала лизнет толстую подошву ее кроссовок. Кроссовки ей не понравятся, и она перекинется на джинсы. скользнет вверх, выпроставшейся из-за пояса футболки, к открытой и беззащитной коже. Это был такой чистый, такой кристальный ужас, что Мирослава закричала, задергалась на своей металлической привязи, словно могла хоть что-то с ней сделать. Не могла. И в этом был весь ужас происходящего. Вот в этой обреченности и беспомощности она будет умирать, сидя на привязи, на радость ненавистному Славику на глазах у Фроста». Прост не стал ждать. Он двигался быстрее огненной ленты. Или одновременно с ней. Затянутыми в перчатке руками он сбивал пламя с ее кроссовок и штанин. Боли Мирослава не чувствовала. Может быть, боли еще не было. А может, шок притупил чувства. Сейчас она чувствовала только одно. Грубые и резкие прикосновения затянутых в перчатке рук. Видела, как сморщивается и корежится от жара черная кожа. Надолго не хватит ни перчаток, ни Фроста, ни ее. «Уходи!» — закричала она. «Уходи, Тёмочка!» «Мы это уже проходили, Мира!» В его голосе была отчаянная злость. Смахнув с её колена язык пламени, он принялся со стервенением дёргать цепь наручников. «Где ключ?» — крикнул, обернувшись через плечо. «Дай мне ключ!» Славик стоял у ограждения. В его широко открытых глазах плясали языки пламени. В клетке плясало и визжало само пламя. «Ключ!» Ревкнул Фрост. Славик улыбнулся, медленным каким-то сонным движением пошарил в кармане джинсовки, достал связку. Во взгляде Фроста мелькнуло облегчение. А потом ключи полетели вниз, вместе с Мирославиной надеждой на спасение. «Я же сказал, мелкая, что ты принадлежишь только мне!» Мирослава дернулась, больно ударилась затылком о прутья ограждения. Фрост со стервенением сбивал подкрадывающийся к ней огонь. Пустая и бесполезная затея. «Нужно уходить!» Свободной рукой она поймала его за ворот футболки, притянула к себе, заглянула в глаза. «Уходи, Тёмочка. Дальше я сама!» «Дура!» Он поцеловал ее быстрым, отчаянно злым поцелуем. «Не отвлекай меня!» «Парень, в сторону!» Вдруг послышался над их головами зычный и до боли знакомый голос. «Отойди от нее!» Сражаясь сначала со Славиком, а потом с Огнем, Они не заметили, как на смотровую площадку поднялся дядя Митя. Он стоял, широко расставив ноги. В очках его отражались языки пламени. А в руке он сжимал пистолет. «Дядя Митя!» Мирослава дернулась, отказываясь верить увиденному. Не понимая, почему Фрост пытается закрыть ее своим телом, а дяди Мити закрыть. «Я сказал, отойди от нее!» Рявкнул дядя Митя. Дуло пистолета дернулось в сторону Фроста, а потом уставилась на Мирославу. «Не делай глупостей, парень! У нас мало времени!» Давным-давно Мирослава научилась жить не только головой, но и инстинктами. Модные психологи и умные психиатры упорно загоняли их в кладовку с ментальным хламом, но в самый ответственный момент они все равно вырывались на волю. Вырвались и сейчас. В тот самый момент, как лодыжку ужалила уже настоящей, а не мнимой болью, она сделала две вещи сразу. Силой оттолкнула от себя Фроста и сама дернулась в сторону, натягивая цепь наручника. «Отвернись, девочка!» Голос дяди Мити прозвучал почти одновременно с выстрелом. В ушах у Мирославы зазвенело, рука в наручнике дернулась, а потом натяжение исчезло. Браслет на запястье остался, но сама она была свободна. Дядя Митя прострелил звенья наручников. В тот же самый момент Мирослава зашипела от боли. Огонь с яростью голодной собаки вгрызался в голень. Дядя Митя навел дуло пистолета на Фроста, снова рявкнул. «Чего стоишь? Гаси огонь!» Сам он уже шагнул к клетке, мечущимся в ней живым пламенем. На мгновение замер, прицеливаясь, выстрелил. <звук> Ударом ноги сбил замок и отскочил в сторону в тот самый момент, когда пламя или человек, который стал пламенем, с диким воем вырвался на волю. «Что за черт?» Славик выглядел так, словно только что проснулся. Он переводил полное удивление взгляд с Мирославы и отчаянно сражающегося с огнем Фроста на дядю Митю. «Мужик, ты кто такой?» Дядя Митя ничего не ответил. Из-за плеча Фроста Мирослава видела, как он медленно поднимает пистолет, целясь Славику прямо в лоб. «Нет!» — закричала она, пытаясь встать на ноги. «Дядя Митя, не надо!» Он обернулся, посмотрел на нее с жалостью, улыбнулся. Его рука с зажатым пистолетом также медленно начала опускаться. Остальное произошло за доли секунды. Живое орущее пламя шаровой молнии прокатилось мимо него, опалив жаром, заставив отшатнуться в сторону, а потом с яростью врезалась в грудь Славика. Славик покачнулся, на мгновение замер широко открытым ртом, а потом сорвался вниз вместе с цепляющимся за него визжащим пламенем. Мирослава вскочила на ноги перегнулась через ограждение. Там внизу бились в вагоне два горящих и корчащихся тела. Ей не было жаль ни одного из них. Кажется, она вообще перестала чувствовать. «Вниз!» Кто-то грубо дернул ее за плечо. «Оба, быстро!» Это был дядя Митя. Только не тот, похожий на сельского интеллигента добряк, которого она знала с самого детства, а какой-то другой, совершенно незнакомый ей человек. На его покрытой сизой щетиной щеке виднелся кровавый ожог, след от превратившегося в белое пламя валика. Его движения были по-звериному быстрыми и резкими. В руке он по-прежнему сжимал пистолет, и Фрост по-прежнему пытался заслонить от него Мирославу, а огонь, у которого отняли добычу, рычал и бесновался, вырастал, превращаясь в ослепительную стену. Пока еще в этой стене были прорехи, но как быстро они исчезнут? Мирослава не стала дожидаться – Ухватив Фроста за рукав, она потянула его к люку. В люк он спрыгнул первый, подхватил Мирославу. На мгновение ей показалось, что он собирается люк задраить, оставив дядю Митю там, в эпицентре бушующего пламени. Показалось. Фрост мотнул головой, словно стряхивая морок. Крепко взял ее за руку, сказал. «Я первый, ты за мной!» Она не стала спорить. Она лишь обернулась, убеждаясь, что дядя Митя успел спрыгнуть в люк, что с ним все в порядке. На что-либо другое у них не осталось ни сил, ни времени. Нужно было спешить. Нужно было покинуть башню до того, как она превратится в гигантскую полыхающую свечу. До того, как сами они задохнутся в клубах едкого дыма. Они вырвались из башни тяжело и часто дыша, кашляя и хватая ртами прохладный ночной воздух. Вырвались и упали на влажную от росы траву. Мирославе казалось, что она может лежать так целую вечность». Лежать, раскинув в стороны руки, глядя в черное непроглядное небо, приучая сознание к тому, что жизнь снова налаживается. По крайней мере, у нее. Эта мысль была похожа на щелчок кнута, заставивший ее вскочить на ноги и, пошатываясь, утирая слезящиеся глаза, направиться в обход башни. Дядя Митя уже был там, а Фрост держался рядом. Всегда между ней и дядей Митей. Это было странно. Почти так же странно, как пистолет в руке у дяди Мити. Почти так же странно, как все то, что случилось с ними всего пару минут назад. Мирославу не покидало ощущение дежавю. Прошлой ночью она уже стояла вот так над распластанному подножья башни мертвым телом. Этой ночью тел было уже два. Два обугленных, изуродованных до неузнаваемости тела. Только в прошлый раз Мирославе было больно и жалко до слез». А теперь она не чувствовала ничего. На плечи успокаивающей тяжестью легла косуха. Мирослава и не заметила, что клацает зубами то ли от холода, то ли от пережитого шока. Где-то над их головами бушевало пламя. Вниз мирядами светлячков летели искры. «Отойдите в сторону!» — устало велел дядя Митя. «Вы тоже отойдите!» Фрост оттолкнул Мирославу к себе за спину, заступил ему дорогу. Это было странно. Почти так же странно, как то, что случилось на смотровой площадке. Мирослава попыталась вмешаться, попыталась сама встать между этими двумя. Она любила каждого из них. Любила и пыталась защитить, хотя пока до конца не понимала от чего. «Пистолет у меня, парень!» Дядя Митя невесело усмехнулся. «Ты рискуешь!» Сам он стоял на месте. Рука с зажатым в ней пистолетом висела вдоль туловища. позе его Мирославе не виделось никакой угрозы. Впрочем, о чем она? В дяде Мите не было и не может быть никакой угрозы, по крайней мере для нее. «Что происходит?» — спросила она ставшим вдруг сиплым голосом. «Что, черт возьми, с вами происходит?» Она переводила недоуменный взгляд с одного на другого. «Я объясню, Мира». Дядя Митя, ободряющий ей, улыбнулся. «Наверное, давно следовало». «Вы уж будьте так любезны, гражданин Елагин!» Послышался из темноты голос старшего следователя Самохина. «Только пистолетик бросьте на землю. От греха подальше!» Он вышел в круг призрачного мерцающего света, расхристанный, с растрепанными волосами. В его руке тоже был пистолет, дуло которого было направлено прямо дяде Мите в живот. «Вы как?» — Самохин бросил быстрый взгляд на Фроста. «Мы нормально», — буркнул тот. «Вы почти успели, товарищ следователь». Но вот вам еще два трупа. Получите и распишитесь». В голосе его слышались злость пополам с облегчением. «Ствол на землю, Елагин!» Дуло пистолета угрожающе дернулось. Мирослава тоже дернулась в попытке защитить дядю Митю от свихнувшегося следователя Самохина. Ей не позволили. Фрост обхватил ее сзади за талию, прижал к себе, не давая возможности даже вдохнуть полной грудью, не то чтобы сделать шаг. «Пусти!» Зарала она, отбиваясь, пытаясь разжать его руки. Его покрытые белесыми рубцами руки. Наверное, Фрост снял перчатки. Какой толк в обгоревших, покрывшихся угольной коркой перчатках? Что они могут защитить? Мирослава перестала вырываться. Накрыла горячие руки Фроста своими ледяными ладонями. Он дернулся, словно она сделала ему больно, но пальцы не разжал. Значит, шрамы. На каждом пальце... «До самых запястьей и, наверное, выше». «Все хорошо, девочка». Дядя Митя смотрел только на нее, разговаривал только с ней. И пистолет он бросил к ее ногам, а не к ногам Самохина. Бросил пистолет, поднял вверх руки, сказал с усмешкой. «Все, гражданин начальник, дело сделано. Выходит, мы с тобой оба успели». С неожиданной ловкостью Самохин подхватил с земли пистолет, проверил предохранитель, сунул за пояс джинсов, велел. «Спиной ко мне». Дядя Митя послушно повернулся, каким-то неизбежно привычным жестом сложил руки за спиной. У Мирославы сбилось дыхание. «Что происходит?» – Прохрипела она. «Дядя Митя, хоть ты мне скажи!» «Все хорошо, Мира!» – повторил он, оборачиваясь на нее через плечо. За толстыми стеклами очков уже привычно не было видно его глаз. «Он все делает правильно!» На да уж!» – проворчал Самохин, вытаскивая из джинсов кожаный ремень. «Теперь-то уж точно все будет хорошо. Как это я наручники забыл, а?» Он ловко обмотал ремень вокруг запястья дяди Мити, натянул, проверил надежность пут, удовлетворенно хмыкнул. «Вот ты и попался, выродок! Мирослава, где у вас тут кладовка понадежнее?» Он глянул на нее и безнадежно махнул рукой. «Артем, лучше ты! Куда сгрузить эту гниду до утра?» Мирослава дернулась, в голове затрещала, а потом ярко вспыхнула. разом освещая и внешний, и внутренний мир. «Отпусти меня, Фрост!» сказала она жестким с металлическим скрежетым голосом. «А вы отпустите его!» Полный ненависти и взгляд она вперила в Самохина. «Вы не имеете права! Дядя Митя, я найду адвоката! Он вмиг разберется с этим идиотом!» Она ненавидела и угрожала. Так ей было легче справиться с происходящим. Если не понять, то хотя бы справиться. «Не надо, Мира!» — сказал дядя Митя ласково. — Не надо адвоката. Он все делает правильно. — Правильно? Она так удивилась, что перестала вырываться из крепких объятий Фроста. — Почему правильно? Что ты такое говоришь? — Потому что он и есть горесветовский душитель. Или, если вам будет угодно, свечной человек, — сказал Самохин. — Что? Если бы у Мирославы была возможность двигаться, она бы непременно попятилась от этого сумасшедшего — которому по какому-то чудовищному недоразумению разрешили работать следователем. «Что за чушь вы несете? Это дядя Митя! Он спас мне жизнь, если вы не знали!» «Спас?» — Самохин смотрел на нее с жалостью. «Все так, Мирослава. Но сначала он тебя убил». «Бред!» — она уперлась затылком в плечо Фросту, в каменное равнодушное плечо. «Дядя Митя, ну скажи ты им!» «Он прав, девочка». Дядя Митя смотрел не на нее, а куда-то сквозь нее. Или это из забликующих стекол очков. «Это я тебя убил». «Как?» Мозг отказывался верить. Отказывался принимать эту страшную и навязанную ей реальность. А сердце точно знало, что дядя Митя хороший, что он единственный человек, который любил и защищал ее все эти годы. «Руками мира. Я задушил тебя голыми руками. Прости меня, девочка». «Я не понимаю!» Она переводила беспомощный взгляд с дяди Митина Самохина. «Они угрожали тебе? Они заставили тебя так сказать, да? Вам нужно раскрыть это дело, да, товарищ следователь? Любой ценой раскрыть, чтобы очередное звание и погоны, а на простых людей вам плевать, да?» Она сорвалась на яростный крик. «Руки убери!» Это уже Фросту. «Отпусти меня, я сказала!» Он разжал руки, а она не сразу поняла, что ее никто не держит. Ее собственные ладони по-прежнему лежали поверх его. Лежали, сжимали, наверное, делали ему больно. «Все», — сказал Фрост, отступая на шаг, теперь уже сам высвобождаясь от ее хватки. «Все, Мира. Потом. С Фростом она разберется потом. А сейчас ей нужно что-то решать, как-то защитить дядю Митю от этого упыря. И она защитила, как могла». Оттолкнув следователя Самохина, она обхватила дядю Митя руками за шею, заглянула в глаза, зашептала быстро-быстро. «Это ведь не ты! Это не можешь быть ты!» Он смотрел на нее сквозь стекла очков. Он смотрел, и теперь она могла видеть его взгляд. В этом взгляде не было ничего, кроме боли и сожаления. А потом он заговорил. «Ну же! Ну закрой глазки, маленькая! Хватит уже!» И Мирослава послушно закрыла глаза. Закрыла и тут же словно провалилась в кроличью нору. Она мчалась быстрее ветра, подстегиваемая страхом и чувством долга. Она должна была найти кого-нибудь из взрослых до того, как с Артемом случится что-нибудь страшное. Она должна успеть. Позади послышался полный боли и отчаяние крик. Мирослава узнала бы этот голос из тысячи. Нет, из миллиона других голосов. Этот голос и этот крик остановили ее сердце и сбили дыхание, словно она налетела на огромный невидимый кулак. Прямо животом налетела. Этот голос и этот крик сначала остановили ее, а потом заставили беспомощно вертеться волчком в поисках правильного решения. Не было правильного решения. Что бы она ни сделала, Артему будет больно. Ему уже больно. И это она причина его страданий. Она не сможет вернуться на ту чёртову поляну, «Потому что не сумеет ничем ему помочь, потому что ей самой страшно до одури, до тошноты!» Мысли крутились в голове с той же стремительностью, с которой крутилась сама Мирослава. Крутились, ранили, заставляли принять решение. Любое решение будет плохим, она знала это наверняка. Это как из двух зол выбирать меньшее. И Мирослава выбрала. Она приведет подмогу, а потом, когда Артем окажется в безопасности... Всем-всем расскажет, какой урод Славик Грисветов. Это было правильное решение. Это было меньшее зло. Вот только бежала она не в ту сторону. Ей нужно было вверх по пологому склону оврага, а она мчалась вниз к затону. Мчалась с такой скоростью, что не сумела сохранить равновесие. Кубарем скатилась вниз, застряв в густом прибрежном ивнике. Может быть, она на какое-то время даже потеряла сознание, потому что, когда пришла в себя... К мерному журчанию воды примешивались какие-то звуки. Какие-то странные, чуждые этому месту звуки. Мирослава выглянула из-за кустов. Сначала она увидела лишь одного человека. Он стоял по колено в воде спиной к ней. Ей показалось, что он ловит рыбу. Ловит голыми руками, как медведь лапами. А рыба большая, можно сказать, огромная. Она трепыхается и вырывается. Она кричит и булькает. Вот только рыбы не умеют кричать. Рыба перестала биться, затихла, а рыбак распрямился, обернулся и посмотрел прямо на Мирославу. Это не рыбак, это дядя Митя, и рыба — это никакая не рыба. Длинные волосы, клетчатая рубашка, синие джинсы. Это реставратор Разумовский. Теперь он совершенно неподвижный, потому что мертвый. «Эй!» Дядя Митя улыбнулся какой-то досадливой улыбкой, помахал рукой. «Эй, иди-ка сюда, малышка!» Да, Мирослава была невысокого роста. Да, Славик считал ее мелкой и безмозглой, но она была достаточно умной и достаточно сообразительной, чтобы понять, что происходит. И собственным онемевшим телом она успела совладать достаточно быстро, рванула с места еще до того, как дядя Митя выбрался на берег. Мирослава бежала и слышала свист ветра в ушах. А за спиной чужое тяжелое дыхание. Она была моложе и шустрее. Она могла бы спастись, если бы не зацепилась за торчащий из земли корень, если бы не упала. Он настиг ее в три длинных прыжка, упал на колени рядом, рывком перевернул на спину, спросил, задыхаясь: "Что ты видела, малышка? Скажи мне, что ты видела. Неважно, что она видела, и неважно, чтобы она сказала." В глазах, прячущихся за бликующими стеклами очков, она уже видела свой смертный приговор. А за спиной человека, мягко сжимающего мозолистыми ладонями ее шею, она видела черную фигуру. Видела тонкие пальцы, попаучьи ползущие по его плечу. Слышала сводящий с ума шепот в своей голове. «Кто не спрятался, тот мертв». Она не спряталась. Она уже почти мертва. и по ее вине может умереть Артём. Сейчас, на самом пороге смерти, она видела, слышала и чувствовала все с убийственной четкостью. А пальцы на ее шее сжимались все сильнее и сильнее. Она видела выражение муки на лице своего убийцы. Она чувствовала неуемную жажду и черную радость той, что стояла за его спиной, направляя и управляя. Она видела все. пока он с какой-то почти мольбой не сказал. «Ну же! Ну, закрой глазки, маленькая! Хватит уже!» А потом она умерла. Умерла, чтобы воскреснуть несчастной все-все забывшей идиоткой. Чтобы всю последующую жизнь собирать свое сознание по кусочкам. Чтобы в каждую секунду своей жизни ощущать неизбывное чувство вины за что-то несовершенное, что-то непоправимое. Мирослава открыла глаза. Оттолкнула от себя человека, которого привыкла считать другом. Отшатнулась сама. Она бы упала, если бы не Фрост. Еще один друг, которого она забыла, которого бросила умирать на той чертовой полянке. Бросила, не привела помощь. Слезы лились по щекам, прожигая на холодной коже горячие борозды. И она ничего не могла с этим поделать. Она словно бы рождалась заново. Нащупывала дорогу к себе прежней, связывала оборванные нити, рвала опасные узы. А Фрост прижимал ее к себе, гладил по голове своими обожженными руками, шептал что-то успокаивающее.